Он был просто потрясен неожиданным стечением обстоятельств, которое привело Мэри в лавку как раз в тот день, когда отец ее отсутствовал, и он, Пэри, мог поговорить с нею. Но то смущение у него сразу вылетели из памяти те сверкающие остроумием речи, которые он так часто мысленно вел в кругу царственно прекрасных молодых дам высшего общества, так сказать, репетируя в ожидании такого случая, какой представился ему сейчас. И он безмолвствовал, он, мечтавший об этой счастливой минуте, не раз говоривший себе, «Если бы мне повезло, то-то бы я блеснул перед мисс Мэри». Он, который так красноречиво, с такой снисходительной развязностью беседовал с гладильной доской сквозь пар, наполнявший чуланчик за лавкой, теперь стоял молча, словно язык проглотил. Он, который в поэтические часы досуга, лежа в постели по воскресным утрам и устремив глаза на медную шишечку кровати, словно на доодему, чаровал герцогинь изысканностью своего разговора. Был сейчас нем как паралитик. Он ощущал какую-то расслабленность во всем теле. Кожа у него задела, и с тех пор струился липкий пот. Он окончательно потерял голову и, закусив у дела, пробормотал привычной скороговоркой профессионала-приказчика. — Пожалуйста, присядьте, сударыня. Чем могу служить? Но тотчас же ужаснулся. Вся кровь бросилась ему в голову, и фигура Мэри расплылась, как в тумане, перед его глазами. Он не покраснел. Этого с ним никогда не бывало. Но от смущения... Все закружилось у него в голове. Однако к его недоумению и облегчению Мэри не выказала ни изумления, ни гнева. По правде говоря, мысли ей были все еще далеко. Она не вполне очнулась от мрачной задумчивости. Не слушала Перри без всякого удивления с одной лишь благодарностью села на стул, который он машинально предложил ей. Через некоторое время она подняла глаза, словно только что увидев молодого приказчика. «Ах, мистер Перри!» — воскликнула она. «Я... я, должно быть, задумалась. Я и не заметила, что вы тут». Перри немного огорчился. Глядя на его развинченную фигуру, никак нельзя было поверить, что он питает освещенную традицией тайную страсть к дочери хозяина. Между тем, дело обстояло именно так, и в самых заветных, честолюбивых и необузданных мечтах Перри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 — У меня к вам поручение, мистер Перри, — сказала она. — Мистер Броуди сегодня не придет, и просил, чтобы вы в его отсутствие присмотрели за всем. — О, непременно, мисс Броуди, я так и полагал, что ваш отец сегодня пойдет на выставку. Я уже сделал нужное приготовление для того, чтобы пробыть здесь весь день. Здесь я и позавтракаю. Я ведь отлично знаю, как мой шеф любит такие зрелища. Если бы Броуди услыхал, в каком тоне о нем говорят, он уничтожил бы своего приказчика единым взглядом. Но Перри уже оправился от смущения, готовился показать себя во всем блеске и мысленно похвалил себя за последнюю цветистую фразу. Ну, и в отсутствие шефа работа будет идти своим чередом, мисс Броуди, и я надеюсь идти хорошо», — добавил он звучно. «Смею вас уверить, я сделаю для этого все». Все, что в моих силах. Тон его был так серьезен, важные глаза сияли так разноречиво, что при всей своей апатии Мэри неожиданно стала благодарить его, сама не зная за что.